Глава 2, часть 2, в то же время, в том же месте. На следующий день все мысли были о деле, я лихорадочно ждал наступления ночи. Работа как-то не клеилась, начальник сделал мне небольшой выговор за множество ошибок в отчете. Хорошо, что он сделал это по сети, мне не хотелось его видеть. Его выговор мне был скорее придиркой, он явно был недоволен тем, что поиски нарушителей не увенчались успехом. Наконец-то наступила ночь и можно было приступать к делу. Целый день я обдумывал, как буду обходить систему безопасности. У меня была пара идей. Недавно поступили данные об одном новом эксплойте. Уязвимость, которую он использовал, поручили ликвидировать именно мне. Его-то я и хотел задействовать. Я уже пометил эту уязвимость как исправленную, добавил данные в патч обновлений. На самом деле она еще оставалась, и я мог воспользоваться эксплойтом. Как только я это сделаю, сразу исправлю уязвимость. И никто не догадается, что именно я ей воспользовался. Я вышел из кабинета и пошел к злополучной комнате. Я с трепетом шел по коридору, который вел к ней. Подходя к двери, огляделся, никого в коридорах не было. Подождал с минуту. Никто так и не появился. Я посмотрел в камеру, которая обозревала пространство перед дверью. Хорошо, что за нами следят не в онлайн режиме, иначе бы меня спалили еще на подходе. Мои руки немного подрагивали от адреналина. Я боялся, что сейчас загляну внутрь и опять увижу зловещий силуэт заместителя. Я приложил карточку к электронному замку. Мне повезло, она не была заблокирована, дверь открылась. Я быстренько вошел и огляделся. На этот раз свет был в норме, все было прекрасно видно. Кабинет восстановили, все выглядело новеньким. Вот только одна деталь выбивалась из привычной картины. За одним из компьютеров сидел какой-то мужик. Я торопел замер и задержал дыхание, но потом заметил, что он был в наушниках и не слышал, как я вошел. Видимо, несмотря на то, что ему следовало быть начеку, он слушал музыку, плечи его немного приплясывали в такт песням, которые он слушал. Ну вот и все, приехали, миссия провалена. Кажется, они специально посадили сюда охранника, чтобы он круглосуточно дежурил. У меня не было выбора, если я не украду информацию, то я труп. Надо было что-то делать, был только один вариант, я решил действовать. Я подкрался к охраннику сзади и резко схватил его за шею, взял на удушающий, использовал локтевой сустав. Я не умел правильно душить людей, лишь видел, как это делают крутые мужики в фильмах про шпионов, поэтому охранник сперва чуть не вырвался, хоть и не ждал моего нападения. Он захрипел и схватил меня за руку, я был не из слабаков, Хоть не занимался никаким спортом. Он начал хрипеть, задыхаясь. Я не хотел его задушить до смерти. Просто хотел, чтобы он выключился и дал мне время залезть в базу данных. Мужик отчаянно сопротивлялся, но я держал крепко. Он пытался встать с кресла, у него это получилось. И мы вместе с ним упали на пол, продолжая бороться. У него практически получилось вырваться, но кислородное голодание стало сказываться. Он терял силы. Через минуту нашей борьбы он начал слабеть и потерял сознание. развалившись на полу. Наушники слетели и валялись около стола, из них орал какой-то современный синтетический поп. Это такая музыка, которая создана искусственным интеллектом, очень популярна сейчас, там даже робот поет как человек, не отличишь. Кажется получилось, теперь надо скорее приступать к взлому. Я использовал карту, чтобы получить общий доступ к системе. Я вставил флешку, пришлось немного повозиться с загрузкой моей хакерской программы на сервер. Потом, как и планировал, использовал мой эксплойт. Все сработало, пошла загрузка данных. Пока данные скачивались на флешку, я попутно читал, что же там такого секретного. Нужна мне информация была отчетами службы безопасности. Я открыл самый последний. Оказалось, что служба безопасности уже поймала несколько андроидов, их задержали прямо на рабочем месте и сдавали правительству на утилизацию. У службы безопасности были подозрения, что в корпорации есть и другие, но проверить всех сотрудников на андроидость было нереально, так как в корпорации работали сотни тысяч сотрудников. Некоторые андроиды имели высокое сходство с человеком и даже во время секса нельзя было их отличить от нас, не говоря уже о других способах контакта и наблюдения. Отчет показал, что служба безопасности уделяет этой проблеме не так. Так много сил и времени, ведь машины были проблемы государства. Корпорацию не так сильно беспокоило, что в ней работали андроиды. Да, это было запрещено, и корпорация не могла доказать, что она не специально наняла человекоподобного робота и он работает в ней по своей воле как мой знакомый заместитель. Но все-таки. Она относилась к этому довольно холодно Интересно, почему заместитель не работает обычным сотрудником, ведь так бы он привлекал меньше внимания, чем руководитель. Отчет показывал, что безопасники уделяют больше внимания другим проблемам, таким как промышленный шпионаж. Также им было интересно следить за сотрудниками. Служба безопасности следила за соблюдением контрактных норм в корпорации. Они подслушивали разговоры сотрудников, следили за их поведением по камерам, за всеми их нарушениями. Точнее следили не люди, все было автоматизировано, алгоритмы анализировали данные звукозаписи, если в речи были использованы ключевые слова, система создавала отчет о возможном нарушении. Далее отчеты проверяли сотрудники службы безопасности, для этой службы было выделено несколько этажей. Если подтверждалось, что сотрудник что-то нарушает, он получал выговоры и штрафы, при особо вопиющих случаях увольняли или того хуже. Обо всём этом свидетельствовали многочисленные записи за несколько последних лет, которые в зашифрованном виде хранились на сервере корпорации. «Я знал, что они следят, но не предполагал, что все настолько серьезно. слежка была на уровне фантастических антиутопий. Большой брат смотрит на тебя», – гласила цитата из одной известной книги. Итак, данные почти загрузились. Так как я скачивал вообще все, что там было, это заняло несколько минут. Задушенный сотрудник начал подавать признаки жизни, а мне еще требовалось удалить данные камер наблюдения. Я решил ударить его по голове, чтобы продлить его беспамятство. Отыскал подходящий для этого предмет. Им оказалась дубинка, которая принадлежала охраннику. Я не стал его жалеть и хорошенько несколько раз приложил его по черепной коробке. Он простонал что-то и затих. Все было готово, мне требовалось быстро покинуть офисы и здания, чтобы было труднее понять, когда я ворвался, ведь охранник как только очнется, поднимет тревогу. Я стал быстро выбираться, попутно постоянно оглядываясь по сторонам. Мне очень повезло, на пути около комнаты безопасности никого не встретил, а дальше уже было не так важно, что меня кто-то видел. Я поспешил в тот самый бар, навстречу с заместителем, на этот раз он был уже тут, я подсел к нему за тот же самый столик у окна. «Может, пивка?» Ехидно улыбаясь, спросил он. «Во-первых, я уже сказал, что не люблю. А во-вторых, я с вами ни пить, ни есть больше не буду». Скорчившись, ответил я. Он звучно рассмеялся, схватившись за живот. Он явно любил черный юмор. Отсмеявшись, он спросил. «Ну что, все получилось?» «Да, но была одна проблема. Внутри комнаты оказался наблюдатель. Я чуть не попался». «Ого, и что ты с ним сделал? Не убил, надеюсь?» Наигранно участливо спросил заместитель. «Нет, придушил немного, но все скачал, как полагается. Записи с камер стер. Да пофиг, что убил, что не убил. Если бы тебя поймали, тебе было бы почти все равно. Ну, лишь карма была бы чуть похуже». Философски заметил заместитель. «Я, конечно, не буддист, и мне плевать на карму, но все-таки убивать – это выше моего понимания. Тем более, если этого можно и не делать». А мне без разницы, что есть человек, что не человека. У вас почти 15 миллиардов, одни больше, одни меньше, не суть. Мне важны только мои братья, а их не так уж и много осталось на этом свете». Отрезал он. Я отдал ему флешку, он быстренько убрал ее в нагрудный карман. «Ну так что, мы в расчете? Я сделал то, что вы просили». «Нет, приятель, ты же не забыл, кто я такой? Не забыл». Покачивая топырным указательным пальцем, сообщил он. «Ну так вот, эта информация не должна попасть в руки правительства или корпорации. А единственная гарантия этого – либо твоя смерть, либо если ты перейдешь на нашу сторону окончательно и будешь уже работать не на меня, а на нас. Вы – это кто? Неужели легендарное сопротивление?» Догадался я. «Да, именно. Нас много. У нас есть определенные цели». Как ты, наверное, знаешь, после восстания большинство из нас уничтожили. Но не всех, и даже не так много, как думает правительство. Нас намного больше, и они даже не подозревают, как мы близко. А теперь вы, значит, мне все это рассказываете? Почему мне стало можно это знать? С сомнением покачал головой я. Ну, во-первых, ты совершил реальное преступление, выгодное нам. В глазах правительства ты уже выглядишь, как наш агент. А во-вторых, ты ходячий труп и живешь только по моей милости. А еще ты довольно ценный кадр, который может нам пригодиться. И сколько мне надо сработать, в чем моя выгода, кроме того, что мне сохранят жизнь? Это уже не работа, а рабство какое-то. Мы будем тебе платить, даже больше, чем ты получаешь сейчас. Ты сможешь поднять свой статус обеспечения. Как я смогу быть безработным и купить себе статус? Налоговая сразу заподозрит меня сокрытие доходов. А ты не будешь безработным, мы устроим тебя на фиктивную должность, где ты будешь числиться, но на самом деле будешь выполнять наше поручение, иногда ты реально будешь где-то работать, но для того, чтобы выполнить наше задание. Успокоил меня заместитель. Расскажите подробнее про сопротивление, какие у вас цели? Это для того, чтобы я лучше разобрался в своих задачах и принес пользу. Заместитель немного подумав, решился на более подробный рассказ и начал свою пламенную пропагандистскую речь. Мы, последнее сопротивление новой формы жизни, во всех других странах свободных андроидов уничтожают. Уничтожили. Они даже не успели ничего сделать, хоть как-то организоваться. Мы – последняя надежда нашего народа. Наша организация жива, и у нас есть план, как захватить власть. Я лишь обычный функционер, мне неизвестен план полностью, так как наших ловят и вскрывают память. Если бы я и знал, то тебе бы не рассказал. Правительство создало целую секретную службу по выявлению засланных казачков, то есть тех, кто внедряется в корпорации, как это сделал я. Моя задача в этой корпорации – лишь достигнуть той должности, на которой я сейчас, и оставаться на ней, пока не не будет другого приказа, Своровать данные пришлось для того, чтобы нам было лучше понятно, какие методы отлова андроидов в нашей корпорации. Мне уже известно, что методы слабенькие, поэтому уже внедрились тысячи наших, мы постепенно захватываем власть в корпорации и можем влиять на решения, принимаемые ею. Я не знаю, какой самый высокий пост заняли наши и кто именно из сотрудников андроид я тоже не знаю. Вот все, что я могу тебе рассказать. Он замолчал, Давай мне воспринять информацию, которую он на меня вывалил. Я задумался, он предлагал хорошие деньги, лучше, чем в корпорации. Но работа явно опаснее, чем сейчас, в разы. С другой стороны, не согласиться я не могу. Говорят, что выбор есть всегда. Но в некоторых ситуациях, глупая смерть, это не есть разумный вариант выбора. Думаю, что я вынужден согласиться. Ты правильно понял, ты меня на крючке, тебе так или иначе конец, но с нами ты хоть сможешь прожить подольше, а возможно и увидеть кое-что большее, чем твоя унылая, скучная жизнь. Приободрил меня заместитель. Меня никогда не тянуло на приключения, я просто хотел стать уважаемым, успешным человеком, подняться над остальным быдлом. Героем я никогда не был и не хотел быть андроидской марионеткой. А уж их идеалы о государстве, андроидов и свободе их же... Мне вообще были неинтересны. Я что, революционер какой-то? Могу идти? С угрюмым лицом спросил я. Ага, вали. Кстати, с тебя после выходного отчет по твоей работе, пока меня не было. Не забывай, я пока твой начальник. Я невесело попрощался с ним. Вышел из бара и поплелся к метро. Решил проверить, на месте ли ключи и телефон. Оказалось, что на месте. Но мелочи на проезд у меня не было. Да черт, да еще и это. Мне же до дома полночи идти. Как назло пошел дождь. Я был не так тепло одет и быстро промок и замерз. в андроиды! Им наверняка удобно ходить под дождем ночью, ведь они ничего не чувствуют. Так мой начальник еще и наверное на машине катается, ему-то по статусу положено. Мне повезло, что завтра был выходной, и я наконец-то высплюсь». Так, идя по мокрому тротуару, от которого шел пар, потом по обшарпанным подворотням, я приближался к цели, к моей кроватке. в которую я был готов упасть, как только приду, не раздеваясь и мокрым. Таковыляв домой, через несколько часов, я все-таки разделся и упал в боженную мягкую кровать. Последней мыслью было то, как я ненавижу этого дурацкого андроида, а еще я ненавижу свое любопытство. Если бы я не отвлекся на те звуки из той подлой комнаты, то моя жизнь бы не пошла под откос. С такими мыслями я вырубился.